Глава 24. После Рождества Филипп был командирован в Москву. По-моему, все либо уже уехали, либо направлялись туда. Мисье Бушбантан в меховой шапке вёл в Кремле переговоры с господином X. Французские газеты были полны сообщений о России. Ни одна фотографии не обходилась без её луковицеобразного купола. Во второй день Рождества, во время снежной бури, на пути между Омском и Томском родился ребёнок Дэвида и Дон, причинив максимальное беспокойство коллеге Альфреду в Москве. Телеграммы летели туда и сюда. Они находились на советской территории нелегально. Было нелегко добыть для них разрешение остаться там до тех пор, пока Дэвид окажется в неопасности. Остальные двое не обратили внимания на это испытание, но его оно едва не убило. Однако добрая жена посла приняла их всех под своё крыло. Зная по опыту, как трудно будет снова сдвинуть их с места, я почувствовала жалость к послу. Янки Фан Зи наслаждался своим триумфальным сезоном в Большом театре. Безил с дедулей только что получили визы и собирались в Москву устраивать долгосрочный обмен туристами. Известие о том, что нам предстоит расстаться с Филиппом, стало скорее ударом, чем неожиданностью. Мы знали, что Филиппа ждет переезд, и его оставили в Париже, лишь затем, чтобы помочь нам обжиться в посольстве, после чего он должен отправиться советником куда-то еще. Когда он пришел ко мне сообщить эту новость, я произнесла. «Скажите мне о тяге к Востоку. Я чувствую, будто живу в последнем акте трех сестер. Единственный, кого мы получили из Москвы обратно, это Гектор Декстер. Слабая замена вас и Норти». Почему меня и Норти? Полагаю, вы её забираете с собой. Вы же не оставите Норти здесь с разбитым сердцем. Фаня, вы думаете, мне нужно, чтобы весь президиум околачивался возле моей дачи, не говоря уже о верных волках и славных сибирских воронах в моей спальне, как только она выйдет замуж и родит ребёнка, всё это прекратится? Как ваша любовь, Грейс. Безнадёжно. То одно отвлекает, то другое. Я сам бы навод, что рассказал Норте о святом экспедите. Всекий раз, как я прихожу в церковь Святого Роха, она оказывается уже там, усердно расставляя свечки. Это просто нелепо. Святой не знает, в какую сторону повернуть, как сказала сама Норте недавно, когда мы там встретились. Филипп, женитесь на ней. Вы просто сводняца. Пора уже пристроить бедную голубку. Кроме того, подумайте, как одиноко вам будет в Москве без нас. Это хорошо для дела, заметил он. Продвижение по службе, важные посты и так далее, но не могу сказать, что я жду этого с нетерпением. Мне безусловно было бы намного веселее оказавшись там со мной в Нортхе. Но как вы сами будете без неё? Я приглашу её сестру Джин. Тот богатенький хлыщ из Челси уже нашёл другую девушку, у которой денег больше, и диара крупнее, и теперь Джин ищет работу. Боже, как я ненавижу принимать важные решения. Ну же, Филипп, сейчас самое время. Нуртя у себя в кабинете. Идите и сделайте ей предложение сию же минуту. Ладно, при условии, что вы осознаёте, что это целиком ваша ответственность. Он поцеловал меня в обе щеки и удалился. Теперь меня начали одолевать сомнения. Предоставленный самому себе, разве не продолжил бы Филипп колебаться и болтать всякую чушь, и в конце концов уехал бы, так и не приняв решения? Я подвигла его посвататься, намеренно проигнорировав мудрые соображения Альфреда, хотя знала, что в них содержится много правды. По внешним признакам Филипп имел задатки превосходного мужа. Привлекательный, добрый, умный, веселый, нескучный, он был также очень богат. Тем не менее, чего-то не хватало, какой-то яркости или пылкости, которая, обладая он ею, вполне могла бы завоевать Грейс или в давние оксфордские дни меня саму. Более того, Филипп был влюблен в нас так, как не был сейчас влюблен в Норти. Она влюбилась с первого взгляда, а значит, ей нравился образ, который сама придумала и который может быстро исчезнуть. Однако, твердила я себе, не существует правил для успешного брака. Норти и Филипп подходили друг к другу. Она задорная, он хладнокровный. Её энергичность, материнский инстинкт, который она щедро расточала на животных, повернёт в надлежащее им русло, когда у них появятся дети, Норти привычна к позольской жизни. Ещё один фактор повлиял на моё решение. С недавних пор Макбар сделал Норти героиней его странички. Для читателей Daily Post не являлось секретом, что маркиз де Вюбер, всегда сопровождавший самых красивых женщин мира, был её другом. Его жена, британка, ждала пятого ребёнка. Макбар намекал, что после счастливого события Влюбер объявит о своей помолвке с Норти. «Дорогая», — сказала Грейс, «мне придется выяснить, что полагается надевать на свадьбу жене жениха». «Бедняжка», — отреагировала на статью Норти. Он узнал правду о беспорядках и теперь обижается. Перед ним трудная задача умаслить лорда Ворчуна. А тут еще детки входят в такой возраст, когда к пище требуется бокал вина, понимаешь? Однако сегодня есть горячая новость. Месье Круа обручился с Филлис Макфи. Мне стало интересно, почему об этих персонажах вдруг ликвидируется. Возможно, месье Круаи существовал в действительности, но Филлис Макфи определённо была плодом воображения Норти. Оба играли полезную роль в том, что Филипп называл ухажёрством. За последнюю неделю они трудились необычайно усердно. Меня не проходило без упоминания одного или другой. Со стороны Норти казалось, опрометчивом так резко покончить с ними. Я почувствовала лёгкое беспокойство. Разумно ли одним ударом избавляться от них обоих? спросила я. Как бы я не скучала по тем, кого люблю, мне приходится принимать в расчёт их счастье. Один за всех и все за одного. Они отгребают на долгий-долгий медовый месяц в Малую Азию. Учитывая все обстоятельства, разве не было моим долгом перед Луизой по возможности выдать замуж это непредсказуемое создание? Норти стояла в дверях. Её глаза сияли, как два голубых бриллианта. Она излучала счастье. «Это я, Фанни. Я помолвлена!» — воскликнула она. «Дорогая, да, я знаю. Не могу выразить, как я рада». Ты знаешь, Филипп мне сказал, но я сама ему только что сказала. Я поняла, что проявила бестактность. Конечно, Норте могло не понравиться, что Филипп предварительно обсуждал этот вопрос со мной. Он везде искал тебя и, видимо, ощущал себя таким счастливым, что не мог устоять и всё мне рассказал. Ясно. Филипп действительно любезно сделал мне предложение. Подумай только, Фани, каких не будет 2 недели назад я бы его приняла. Она передернула плечами. Но, дорогая, я не понимаю. Ты же сообщила, что помолвлена. Да. Я помолвлена с Джаком, один